Глава 12. Ждём наплыва клиентов в декабре. А пока все своим чередом, — доложилась мама. Теперь их созвон стал обязательным ритуалом, наравне с чисткой зубов перед сном. Такое участие в Сониной жизни мать проявляла впервые. Это и радовало, и в то же время пугало. Как будто своим как дела она подвергала сомнения саму мысль о том, что у них может быть все хорошо. — Ты нормально питаешься? — поинтересовалась она. Соня вздохнула. — Конечно. Молчание длилось недолго. А что у вас сегодня на ужин? спросила мама. Ты серьезно? обреченно воскликнула Соня. Теперь, к перечню вопросов о ее самочувствии, добавилось еще и обсуждение рациона. Правда, здесь у Сони был повод для гордости, она впервые сварила борщ. Со свеклой и капустой! Накормила Никиту. Он выжил и даже попросил добавки. Ты пьешь витамины? продолжила мама по списку. Соня включила автопилот. Да, да. А то твой отец, начала была мать. Реакция была молниеносной. Соня тут же проснулась. «Не хочу ничего о нем слышать». Мама дала задний ход. Хотя ей не шла роль миротворца, она упорно пыталась им быть. Раньше папа мирил их, а теперь... «Не планируешь стричься?» — решила она сменить тему. «Я уже...» — машинально ответила Соня. «Опять во Флоренсе?» — язвительно бросила мать. И хотя волшебница-фея по имени Кристи стригла ее лучше всех, Соня искала замену. Слишком свежа была в памяти очная ставка, которую им ненароком устроил салонный администратор. В тот день в плотном графике теть Лены образовалось окно, и заполнить его согласилась одна из клиенток. Соня прошла половину пути, и спускаться назад было глупо. Увидеть препятствие раньше ей помешал навязчивый мессенджер. Дашка опять запостила какую-то фигню про собак. Она отвлеклась, а когда подняла глаза, то увидела Марину. Она шла ей навстречу уверенным шагом. Настолько уверенным, что в первую секунду Соня попятилась. Казалось, Марина сейчас подойдет и ударит, плюнет в лицо, или того хуже, расплачется. Но она прошла мимо, даже не взглянув в ее сторону. Лишь уголок накрашенного рта, чуть сдернулся в момент, когда они поравнялись. Соня невольно вспомнила ее слащавая привет, Сонечка, которая прежде так сильно ее раздражала, и навязчивый запах корицы, что намертво въелся в одежду, а захотелось окликнуть. Хорошо, что сдержалась. Не меняя ритма, Марина преодолела оставшиеся ступени и вдруг застыла у двери. Лишь на секунду. Возможно, её посетила мысль обернуться, наградить на прощание обидчицу, обозвать, проклянуть, посмеяться в лицо. Но она просто вышла на улицу. А Соня так и осталась стоять со смартфоном в руках. Над перилами возникло виноватое лицо тёть Лены. Череда личных драм рикошетом прошла ней. «Соня, я честно забыла, что ты придешь. «Форс-мажор», — принялась извиняться она. «Да ладно», — Соня махнула рукой. «Ну, кто виноват, что Марина продолжала ходить в их салон? Продолжала здороваться с мамой, но только не с ней». Она заглянула в подсобку и ахнула. А вместо оговоренного в устном соглашении пакета с верхней одеждой на полу стояла дорожная сумка. «Это все мне?» — уточнила она, опасливо взвешивая в руке посылку с того света. «Там еще кое-что из еды», — объяснила тётя Лена. Она отмахнулась, мол, я ни при чем. Вскрытие чемодана обнаружила партию шоколадных конфет. Овсяные хлопья и яблоки. Кроме провизии, внутри были теплые вещи. Кое-что из косметики и конвертик с деньгами. Словно мама благословляла ее на побег. Купи билет куда подальше, оденься теплее и не забудь поесть. Тетя Лен, отдайте лично в руки», попросила Соня с серьезным видом. «Непременно», деловито кивнула теть Лена, беря из ее рук конверт. Теперь в дополнение к банкнотам а внутри него лежала записка. «С прошедшим днем ангела, мам. В тот день она испекла для Никиты шарлотку. Пирог пригорел и прилип чёрным дном к круглой форме для выпечки. «Ты со мной язву заработаешь», — вздохнула Соня. Никита надрезал уцелевшую часть, и извлёк лопаткой влажную сердцевину. «В первый раз не получилось, получится во второй», — подбодрил он ее. «Сомневаюсь», — ответила Соня, соскребая остатки теста. Готовка была не ее коньком. Хотя и уборка тоже. А скудной стипендии с трудом хватало на колготке. В перспективе было еще три года учебы, Но Никита и не думал роптать на судьбу. Наоборот, он без конца говорил, как ему повезло. «На вкус очень даже», — одобрил он. «А знаешь, чего не хватает?» «Чего?» — с набитым ртом проговорила Соня. «Корицы». Он подмигнул. Кусок пирога угодил в пищевод недожёванном. «Терпеть не могу корицу». Раздраженно сказала она. «А я и не знал», — удивился Никита. «Я и сама только недавно узнала». Загадочно бросила Соня. Она помыла посуду. Никита включил телевизор. Затем они, как настоящие супруги, уютно устроились на диване, окружив себя подушками. На экране герои ссорились и грозили друг другу разводом. «Наши отношения себя исчерпали», — говорил он, утверждая, что это случилось задолго до Сони. «И она ни при чем. Так устроена жизнь». Для кого-то развод безнадежный тупик, для кого-то начало пути. Никит, позвала она. Мм, промычал он, следя за сюжетом. А что сказала Марина, когда узнала про нас? Его ладонь напряглась. С чего это ты? Просто Соня пожала плечами. Наверное, она меня теперь ненавидит, он усмехнулся, но в этот момент на экране случилась погоня, и заданный Соней вопрос неожиданно стал риторическим. Фильм подошел к концу. Сценаристы потрудились на славу, гармонично вплетая в крутой боевик любовную нить. Никита сидел на полу, разложив свои длинные ноги. «У тебя гусиные лапки», — сказала она и протянула руку, чтобы коснуться его лица. Он поймал ее ступни. «Это у тебя гусиные лапки», — усмехнулся Никита и стиснул в руках ледяные пальцы. «Замёрзла?» Соня притихла, наблюдая за тем, как он старательно трёт их, пытаясь согреть. Она сказала, «Надо было родить тебе дочку». С опозданием ответила Никита. Соня молчала осмысливая услышанное. «А если бы вместо Максима у тебя была дочь?» — осторожно спросила она. Никита хмыкнул, будто и сам уже думал об этом. «Ну, тогда мне пришлось бы всегда быть на стреме», — произнес он серьезно. «Почему?» — озадачилась Соня. «Чтобы отгонять от нее всяких престарелых извращенцев». Он смешно погрозил кулаком. Следы их с отцом потасовки почти испарились. «Но это лишь видимость», — думала Соня. А ведь синяки на душе заживают во много раз дольше.